Сегодня к нам ни с того ни с сего нагрянул щенок с сучкой. По их словам, они заскочили по дороге, потому что всё равно оказались тут по соседству. Но визит их производил впечатление тщательно спланированного. Сколько было времени, не знаю. Утро, оно и есть утро. И Фрут Торкильсен спала заслуженным безмятежным сном. Я лежал в коридоре на майоровых ботинках и медитировал под мантру завтрак. Ничего и пузырь меня не беспокоил. В нем вполне уместилось бы еще что-нибудь, но когда в ушах затрезвонил звонок, я обстоятельно залаял и даже толком не проснувшись, вскочил. Когда звонят в дверь, я каждый раз обстоятельно лаю. Однако сейчас ситуация сложилась иная. Это был сигнал тревоги, а капитан по-прежнему лежал в каюте без сознания, утомленный вчерашним непростым рейсом. В замочной скважине повернулся ключ, И я замолчал и, не дожидаясь, пока дверь откроется, метнулся в спальню к Фрут Торкильсен, и снова зашёл Сайм, хотя Фрут Торкильсен, судя по всему, проснулась. Но хорошими новостями это не назовёшь. Вытрячив глаза и розину в рот, Фрут Торкильсен уставилась на меня. Из-под рубашки торчали её щуплые костлявые ноги. Растрёпанные волосы торчали во все стороны, и всё в её облике выдавало смятение. Старая рабочая лошадка по пути на бойню. В прихожей послышались голоса. "Это щенок с сучкой", прошептал я, намереваясь лишь успокоить её, но шёпот только испортил всё дело. Паника Фру Торкильсон перекинулась на меня, и в этот момент я вспомнил слова майора: "Паника и отсабенение две стороны одной медали". Но лучше уж принять неверное решение, чем вообще не принимать никакого. И как обещал майор, стоило мне принять решение, как паника испарилась. Моё сердце два раза ударить не успело, а я уже избавился от страха и приготовился действовать. Ложитесь в кровать, скомандовал я. Я всё улажу. Я решил перейти в наступление, застав их в расплох, разыграть этот казарменный туз любой битвы. Рязавцы, оккупировавшие прихожу, ждали жалкого маленького шлёпика с виляющим хвостом, вечно радующегося встрече со старыми знакомцами. Разумеется, ведь именно таким они и привыкли меня видеть. Вот что делает с нами имя. Имя имеет значение, что бы там ни говорили. На самом деле меня зовут не Шлёпик. Шлёпик это моя рабская кличка, которую дал мне купивший меня майор. Вообще-то, когда меня Вымозенного в собственной блевочине только привезли сюда. Майор дал мне имя Ялмар. Но Фру Торкильсон со следующего же дня стал называть меня иначе шлёпиком Торкильсоном. В принципе, мне всё равно, потому что моё настоящее имя Сатан свирепый, садской псарни. Сегодня утром Сатан зарычал и оскалился, упёршись лапами в пол, он издал тихий рык и обнажил клыки. где именно у меня внутри образуется этот звук, я не знаю. Я и сам слегка напугался. На миг мне показалось, будто щенок собственным глазам не поверил. А ещё я почуял запах страха, настоящего. Это во мне: "Ой, шлёпек какой-то грозный", сделан на придурошном голосом. Щенок замолчал. Сердце у него стремительно заколотилось, и он, трус, спрятал за спину руки. Похоже, наш щеночек тоже боится собаков. Он быстро убрал уже занесенную над порогом ногу. «Молодец, хороший мальчик! Забирай свою сучку и валите отсюда по-тихому, а то хуже будет!» «По-тихому, я сказал!» Сучка все поняла сразу и, не проронив ни слова, воспользовалась входной дверью. Вот только не для входа, а для выхода. Щенок остался один, по-настоящему напуганный. Он так испугался, что принялся звать маму. «Мама!» — допил он. Фруторкельсен не отвечала. «Мама!» — снова заорал он. Я повернул голову в сторону спальни. В следующую секунду он шлепнул меня свернутой газетой, свежей и шуршащей, еще недавно лежавшей в почтовом ящике. На первый взгляд ничего в этом страшного нет. Подумай, шлепнули псину газетой. Однако этого более чем достаточно, чтобы наколдовать звезды, луну и планеты. «Мама!» особенно если правильно рассчитать соотношение силы и меткости щенок такое соотношение освоил отлично это я можно сказать давно уяснил да я был побеждён и больше не рычал вместо этого я как это ни нелепо ощущал стыд поджав хвост я шмыгнул обратно в спальню фрутторкильсон щенок шагал следом Фрут Оркельсен силилась натянуть на себя синий халат, а увидев щенка, похоже, растерялась еще сильнее. — Что во имя всего святого происходит? — вскрикнула Фрут Оркельсен. — Шлепик на нас набросился! — наебедничал щенок. — Что за глупости! — фыркнула Фрут Оркельсен, завязывая пояс. — Шлепик сроду ни на кого не набрасывался. — Да что ты говоришь! Когда мы вошли, он рычал и скалил зубы. «Слушайте — Слушайте! — встрял я. — Я не набросился. А просто предупредил. Он не набросился, а просто предупредил, повторила Фруторкильсон. Шлёпик меня охраняет. Если бы вы заранее сообщили, что придёте, он повёл бы себя иначе. Являетесь без предупреждения, валиваетесь в дом как дистаповцы. Чего вы ещё хотели-то? Фруторкильсон в буквальном смысле застали в расплох. Но у неё тоже имелась военная стратегия, и сейчас Щенку пришлось обороняться. Свари кофе и дай мне одеться, приказала она. не терпящим возражения тоном. Фрут Оркельсен не успела договорить кофе, как щенок уже пятился назад. Я пошел следом, проверить, правильно ли он исполняет приказ. Пока Фрут Оркельсен со всей обстоятельностью одевалась, щенок с сучкой осматривали попадающиеся у них на пути ящики и шкафы. Говорили они отрывисто и стиснув зубы. «Где-то она их прячет», — сказал щенок. «Вот только где?» Раньше прятала в бельевом шкафу, а сейчас где понятия не имею. Ты рядом с стиральной машинкой смотрела? Там ни единой пустой бутылки нет. Бог знает, куда она их девает. Бог знает. Фрутор Килсон знает. Я знаю. Чудесно пахнущий мужчина в блестящем костюме знает. Зачем это понадобилось узнать щенку и сучке, мне понять затруднительно. особенно если учей, что они приехали опять поговорить о доме. Я их насквозь вижу, сказала Фру Торкильсон, когда вечером этого непростого дня налила себе стаканчик и уселась в полумраке в кресло. Или точнее, её. Думаю, малышу не особенно хочется тут жить. Иначе почему он чуть ли не всю свою взрослую жизнь провёл за границей? А вот она явно решила, что будет жить тут. Я её прекрасно понимаю, потому что место отличное, особенно для детей. Но почему бы им не дождаться, когда отведённое мне время закончится? Ведь его совсем чуть-чуть осталось. Из этого дома меня вынесут вперёд ногами, и я не давал им повода в этом усомниться. Но вот я начинаю это время подгонять и потихоньку портить собственное здоровье. И что же происходит? А тогда это называется я не забочусь о себе, и это тоже очень плохо. Последние слова она произнесла голосом, очень напоминающим сучким, и произносила она их, поджав губы. После чего Фру Торкильсон надолго умолкла, так что я решил было, что дело закрыто. Но она вдруг добавила: "Не забочусь я себе. Ещё как забочусь. Забочусь о своей жизни". Живу так, как хочу. Я не ребенок, который не понимает, куда это его приведет. Я все прекрасно понимаю. Это они своими куриными мозгами не понимают, что для меня главное вовсе не прожить подольше. Зачем мне это? Поменять серую и скучную жизнь на существование в доме престарелых, где еще скучнее и серее? с какой стати мне вдруг о себе заботиться? Ну, хотя бы потому, что на вас лежит ответственность за собаку, подсказал я. А это немалая ответственность. Фрутторкильсон улыбнулась. Ты моя единственная отрада в жизни, шлёпик. Понимаешь? И я надеюсь, ты знаешь, я всегда буду о тебе заботиться. Всегда? Всегда. И рогалика мне угощать. Ира Галик